Глава пятнадцатая. Собрать команду. Шата Ева, ехать верхом в мужском седле даме вашего положения неприлично. Итан, ты собираешься мне что-то запретить? Ева погладила по морде заседланного рыжего мерина. Как выяснилось утром, принцесса любила верховые прогулки и неплохо держалась в седле, поэтому Ева с огромным предвкушением ждала сегодняшней поездки, рассчитывая, что тело вспомнит, а память подскажет. «Нет, но, может, все же в карете...» Капитан смутился, но попытался настоять на своем. «Согласен с капитаном», — недовольно глядя по сторонам, включился в спор командира телохранителей. «Верхом вы будете более уязвимы, чем за стенами кареты». «А ты как думаешь?» Ева повернулась к Бурхуну. Наемник уже сидел на массивном приземистом жеребце и флегматично следил за разговором. «Считаешь, я рискую?» «Мне кажется, вам нравится рисковать, хозяйка», — ухмыльнулся наемник, рассматривая Еву с явным удовольствием. «Но кольчугу я бы на вас надел». Ева согласно кивнула, но про себя подумала, что против тали никакая кольчуга не поможет. Она поставила ногу в стремя, оттолкнулась и спустя мгновение оказалась в седле. Склонилась, похлопала коня по шее и с улыбкой махнула бушу. «Поехали!» Секретарь сегодня был на удивление молчалив, Собран и одет как наемник, в черные штаны с кожаными вставками, черную рубаху и жилет из плотной ткани, на котором в петлях блестели металлические кольца с острыми краями. Ева видела такие в индийском музее оружие. Назывались они чакры. Мерин пристроился рядом с жеребцом Буша, и Кавалькада двинулась к воротам. «Мастер Буш!» — произнесла Ева, когда они проехали под сводом короткого тоннеля и выбрались за стены крепости. почему ворота не охраняются?» «Двое стражников», — отозвался Бурхон. «В будке у подъемника. У одного амулет тревоги и активация защитного контура». Буш хмыкнул и согласно кивнул. «Глазастый!» «Я брал эту крепость, знаю все сильные и слабые стороны защиты», — отозвался наемник. «С капитаном мы уже это обсудили, но ему не хватает людей, чтобы увеличивать охрану ворот и стен». «Моим парням он пока не доверяет». «А тебя это расстраивает?» — тут же спросила Ева, поворачивая голову к наемнику. «Меня расстроит, если вы пострадаете, хозяйка», — серьезно ответил Бурхун. «Я поклялся защищать вас». Ева поймала на себе внимательный и оценивающий взгляд и впервые за эти дни смутилась. «Догоняйте!» «Боже, какой это кайф!» Ровный ход приученного к седлу коня, чистый горный воздух, пахнущий близким морем и нереально голубое небо над головой. Ева не удержалась от соблазна испытать и себя, и лошадь, пока дорога позволяла. Конь, почувствовав шенкеля садницы, фыркнул и, мотая головой, перешел на широкий упругий голоб. При свете дня граничи выглядели как обычный райцентр, где-то в глубинке России. Окраина встретила их настороженной тишиной. Редкие прохожие спешно сходили с дороги, провожали любопытными взглядами, некоторые низко кланялись. Деревянные одноэтажные домики стояли в окружении огородов. Вдоль широкой утоптанной дороги копошились куры и свиньи, но чем ближе отряд подъезжал к центру, тем богаче становились дома, выше заборы, и все чаще встречались верховые груженные телеги. Наеву со спутниками смотрели, махали руками, выкрикивали приветствия. А рядом с центральной площадью, на которой несколько дней назад было праздничное гуляние, к ним прицепились большая рыжая собака и двое мальчишек лет десяти. Они наперегонки бежали за лошадьми, дети весело хохотали и требовали монетку, собака лаяла, народ шарахался. В общем, к трактиру подъехали с помпой. Буш отправился предупредить градоправителя, что герцогиня посетит его через час — а Ева уже собралась спрыгнуть с лошади, когда сильные руки Бурхуна подхватили ее за талию и осторожно поставили на землю. «Коль вы предпочитаете мужское седло, стоит пошить костюм, как у наездниц степей. Свободные штаны, а поверх широкая юбка с двумя разрезами». Он медленно убрал руки. «В платье легко запутаться и упасть». Вот в этом Ева как раз сомневалась, потому что под расклешенной юбкой у нее были надеты те самые мужские штаны, только не широкие, а наоборот, очень узкие. Где их раздобыла Гленна, Ева не спрашивала. Главное, что чистые и целые. Но портнихи уже получили задание сшить пару шаровар для занятий спортом и брюки с высокой талией. Еве пришлось вспомнить все свои навыки в кройке и шитье, чтобы объяснить озадаченным мастерицам, что именно от них требуется. Зато теперь она предвкушала новый удобный гардероб. «Ты был в степи?» «Я много путешествовал», — улыбнулся Бурхун, открывая дверь таверны. «Если интересно, могу рассказать». «Ловлю на слове», — вернула улыбку Ева, откровенно рассматривая мужчину. «Хорош, зараза. Жаль, что она пока еще замужем. Хотя Триптону это не мешало, да и прежней Еве, похоже, тоже, если она давала жрецу надежды. Но для настоящей Евы это было недопустимо». Сначала развод или договор о фиктивном браке, а потом уже новые отношения. А поэтому наемнику здесь ничего не светит. Первыми в таверну вошли телохранители, точнее, попытались войти, но им преградила дорогу хрупкая девичья фигура с небольшой дубинкой в руках. — Закрыто! — произнесла она с легким акцентом. — Через час приходите! — Уйди с дороги, Эска! — Один из воинов ухватил девушку за плечо, но она извернулась, отступила в сторону и назад, а потом плавно крутанулась и перехватила мужскую руку. Мгновение здоровый мужик стоял, согнувшись, заломленной за спину рукой, и матерился сквозь зубы. — Лю, отпусти мальчика! — Бурхун медленно вошел в полутемный зал. — Не знал, что ты все еще здесь! — А куда мне идти? — Выплюнула ему в лицо вышибала, но телохранитель отпустила и тут же отпрыгнула в сторону. «Или скажешь, твой братец одумался и жаждет меня вернуть?» «О ком ты?» — скривился Бурхун. «Скажи своей хозяйке, что с ней хочет говорить шата Ева, и пусть подаст горячие напитки». Ева стояла за спиной Бурхуна и прислушивалась к разговору, рассматривая худенькую девушку китайской наружности, одетую в короткие штаны и рубаху странного цвета. Присмотревшись, Ева поняла, что рубашка просто потеряла цвет от старости. Наверное, когда-то она была красивого, яркого, фиолетового цвета, сейчас же выглядела хуже половой тряпки. «Это же ты выиграла в праздничную ночь в лотерею!» Девушка низко поклонилась и кивнула, а потом исчезла в темном проходе, и компания, наконец, вошла в полумрак зала. Ева села за стол у окна и с интересом осмотрелась. Кабак как кабак! Деревянные столы, короткие шторки на окнах, помост в углу, на нём три стула, похоже, в этом заведении вечерами играла музыка. Отштукатуренные стены, деревянные некрашенные полы, низкий потолок, с которого свисали три круглых люстры. За помостом дверь, сейчас закрытая. Телохранители остались у двери, подперев стену широкими плечами, а Бурхун уселся на стул за соседним столиком. — Кто такая Эска? — спросила Ева. — Каторжанка. последовал короткий ответ. «Насколько я знаю, Лю отправили на каторгу за нападение на аристократа несколько лет назад». «Но она здесь». «Видно, сбежала», — пожал плечами наемник. «Или кто-то выкупил ее, и теперь она отрабатывает вышибалы в этой дыре. Но если вам нужен человек для деликатных поручений, лучше не найдете». «Я ее знал, когда она была свободна, носила золотые украшения и платья. Тогда ее звали Лю Золотая Змея. «Такая гадина!» — удивилась Ева. «Легко меняет шкуру и может пролезть в любую щель. Даже жаль, что мы не берем в отряд баб». Ева усмехнулась, прикидывая, нужна ли ей особо по деликатным поручениям. Хотя иметь в отряде наемного убийцу экстракласса было очень заманчиво. «Ей можно доверять?» Бурхун взглянул на нее с легкой иронией. «Мне же вы доверяете?» — Не особо, — вернула ему улыбку Ева. Хозяйка петейного заведения у горы о своем появлении сообщала заранее, грохотом, топотом и громким голосом. — Какая такая шата! А полоумила совсем-то, Люшка! Да жена командора по своей воле никогда из крепости не выезжала, да еще верхом в компании небритых морд. Сейчас мы быстро разъясним, кто тут у нас за герцогиню подписался. Ваша светлость. «Радость какая неожиданная!» — добавила Натише, оглядывая Еву цепким колючим взглядом, в котором не оказалось ни грамма подобострастия. Сегодня на тетке Карле было синее необъятное платье в мелкий белый цветочек и с большим ажурным воротником я. После ревизии Ева знала, сколько примерно стоит такой воротник, поэтому глянула на трактирщицу с уважением. «Присаживайтесь, разговор есть!» — Ева указала на скамью. Женщина коротко с достоинством поклонилась и, отпихнув бурху на тяжелом задом, уселась напротив Евы, а потом легко повернулась и, найдя взглядом вышибалу, гаркнула. «Эй, Люшка, что стоишь на мужиков глазеешь? Беги на кухню да скажи, чтобы принесли чаев и пирогов, да чашки пусть возьмут из моего буфета». Буфет прозвучало очень многозначительно, и Еве моментально захотелось в него заглянуть. Когда Лю исчезла в двери, за помостом герцогиня спросила. Откуда она здесь? А я ее выкупила в порту прям с корабля, на котором каторжных увозили, подперев щеку кулаком, ответила Карля. Она ж сама из морских свой корабль имела, пока с адмиралом не разругалась. Из-за него на берегу и оказалась. А тут хлыщ один из благородных подкатил. Сперва цветочки до да ткани дарил, а потом снасильничать решил. Да не один, а с такими же молодыми да важными. Но она его и огрела. — Ножечком в печень, — добавил Бурхун. — А ты не подслушивай, — тут же развернулась к нему трактирщица. — А мне нужна была девка надёжная, такая, чтобы на моего мужика не зарилась и другим спуску не давала. Вот и сговорились. — Дорого обошлось? — Да нет, ваш светлость, недорого. Она же почти не дышала, как я её забрала, считая, покойница была. Лубки я сама накладывала да бульонами отпаивала. — ничего живучей оказалось теперь отрабатывает и лечение и содержание и доброту мою трактирщица повела могучими плечами беда моя в том что завсегда я добрая была высокий массивный парень похожий на тетку карлю с поклоном выставил на стол пузатый чайник и изящную фарфоровую чайную пару с золотистым ободком рядом стали тарелка с куском еще горячего ягодного пирога и блюдце с жидким медом «Спасибо!» — улыбнулась Ева и вдохнула аромат крепкого чая и мёда. «Пахнет великолепно!» «Приятного аппетита, шата Ева!» — низко поклонился парень, бросив на трактирщицу вопросительный взгляд. «Сынок, это мой! Надежда до опора!» — с гордостью произнесла тётка Карля. «Помощник на старости лет!» «Это хорошо, что есть кому трактир оставить!» Ева попробовала пирог и твёрдо решила, что повара она тоже заберёт. «А муж где?» прибрал господин в том году карля притворно вздохнула трактиром он занимался забросила его пробный шар внимательно наблюдая за женщиной и за ее сыном не хотелось ошибиться и привести в крепость еще одного никчемного человека парень тихонько фыркнул а тетка карля громогласно расхохоталась простите ваш светлость но мой муж ни о чем не думал кроме своего стручка На какую бы жердину его примостить, да побольше завязи оставить? Ну да, то дело такое, прошлое. Не мешал, да и слава хозяину. Сами понимаете, без мужика никак, даже без такого путевого. Документы справить сложно, если хозяина нет. Это Ева, к сожалению, уже поняла. Никто не попрекнул бы Карлю в том, что она после мужа тянет хозяйство. «Уважаемая вдова, сыну наследство сохранит и приумножит». А вот герцогине не подобает самой принимать решение, не для этого у нее мужчина быть должен. А верная жена обязана красотой, кроткостью своей, взгляд любезного супруга услаждать и детей рожать наследников. Да уж, ничего, мы изменим ситуацию. Ваша светлость, дождавшись, когда Ева отодвинет от себя тарелку, спросила все-таки Карля. Вы же не просто попить чаю зашли. Прояви уважение, женщина. не выдержал Бурхун. Он и не подумал отойти, а, наоборот, придвинул стул и нагло слушал разговор. — Не с поломойкой разговариваешь, а с хозяйкой этих земель. — А ты не учи меня, наемник, — вспылила тетка Карля. — Мне бояться нечего. Налоги мы завсегда вовремя платили, супротив герцога слова дурного не говорили, и к супруге его со всем уважением. Даже чашку из секретного буфета выделили, — весело закончила про себя речь трактирщицы Ева. Будь она местной, наверное, ее бы покоробила независимость, с которой держалась Карля, но Ева пришла из другого времени и другого мира, и для нее это оказалось всего лишь рекрутирование нужного сотрудника. «По тебе не скажешь, что ты удивилась моему приходу!» Ева промокнула губы льняной салфеткой и уставилась в водянисто-серые глаза. Зрение имею, на слух не жалуюсь, да и мозги какие-никакие в голове колыхаются, много чего говорят о чудном спасении вашей светлости. А еще больше, что мужа вам нового король подбирает, потому как нет больше командора. Размечтались, не дождетесь, и этот муженек еще всем крови попьет. Всему веришь? Ничему не верю, да только болтать не запретишь. Врут все, жив герцог. ну и слава хозяину так какое ко мне дело у вашей светлости есть к тебе предложение от которого отказаться ты не сможешь улыбнулась ева и склонившись через стол понизила голос ей не хотелось чтобы телохранители и раньше срока доложили маркизу ерку о ее грандиозных планах хочу чтобы ты заняла пост управляющей крепости всей крепости карля воруют хмыкнула трактирщица воруют Кивнула Ева. Но с этим я и сама справлюсь. Мне нужен тот, кому я доверяю. Сейчас там сам хозяин ноги сломит, вояки командуют конюхами, Триптон лезет в дела кухни, интендант распоряжается горничными, и никто ни за что не отвечает. Составим списки. Я назвала это штат. Поделим всех на подразделения. Назначишь над каждым начальника и будешь их дрючить хвосты в гриву, а я буду дрючить тебя. Учти, со мной работать непросто так что подумай». И тишина полная. Сын трактирщицы даже дышать перестал, глядя на мать с надеждой и тревогой, а Карли, не мигая, смотрела на Еву. Полные губы шевелились, пальцы выстукивали на столешнице мелодию, в которой Ева слышала от чего-то похоронный марш. Через некоторое время женщина отвела взгляд и посмотрела Еве за спину. «Что скажешь?» — спросила она. «Соглашайся, ты давно переросла свое заведение. Раздался высокий голос с акцентом, и Ева вздрогнула. Она не заметила, когда в помещении вернулась Лю. «Да и Петрику пора самостоятельно начинать жить, а то так и останется вечным сыночком при твоей юбке». «Денег дам», — подсластила пилюлю Ева. «Премиальные разработаем. Если согласишься, то в твоем трактире будет проходить лотерея». «Когда ответ дать?» «Сейчас». «А как же ваш муж? Он не одобрит». «Если не идет, то одобрит, а если идет, поменяем мужа на более сговорчивого. Если понадобится, она и до короля дойдет, а нет, то Еве есть что предложить и ордену, и трипте». «С мужем я разберусь сама». Умеете вы уговорить вашу светлость. Ну как отказать, когда такие перспективы надвигаются?» «Никак», — без улыбки кивнула Ева и посмотрела на Бурхуна. Наемник не отрывал хмурого взгляда от Лю. «Бурхун!» позвала его Ева. «Как думаешь?» Она покосилась и слегка кивнула за спину. Ева была уверена, он ответит честно. Мужчина секунду подумал, а затем медленно прикрыл глаза. «Люсюнь, я хочу нанять тебя!» Не оглядываясь, сообщила Ева, прекрасно зная, что бывшая каторжанка ее услышит. «Нанять на длительное время». «Только через клятву верности», быстро вставил Бурхун. «Не криви рожу, Лю! Я тоже дал такую клятву». «Господин свидетель!» «И не пожалел?» Ехидно поинтересовались за спиной. «О, нет!» Бурхун откинулся на стуле и довольно оскалился. «Работа легкая, кормят хорошо, еще и денег обещали. Когда-нибудь!» Увидев возмущенный взгляд Евы, быстро исправился он. «Я предлагаю свое покровительство только один раз», все так же не оборачиваясь, холодно произнесла Ева. «Решитесь, жду завтра обеих в крепости!» Встав, она направилась к выходу. Здесь вопросы улажены, но впереди ещё одна встреча. Барон должен был подготовить опытные образцы карточек и бочонков для лото. Жил барон богато. Белоснежный трёхэтажный особняк с колоннадой, балконы арочными окнами в окружении зелёных елей и цветных клумб вызывал лёгкую зависть. Вот бы ей такой дом вместо мрачной холодной каменной громады. Хотя в монументальности и таинственности... Тоже есть своя прелесть. Встретил их мастер Буш, и выражение его лица Еве не понравилось. «Проблемы?» — спросила она, когда их лошадей увели на конюшню, а сами гости направились в дом. «У барона гость», — хмуро кивнул секретарь. «Но я проверил, бочонки для лотереи готовы. Ровно девяносто штук, как и заказывали. Цифры начали рисовать сегодня. Через пару дней будут готовы». «Карточки?» Буш протянул Еве разлинованный прямоугольный лист плотной серой бумаги. «Нарезали пока двадцать пять штук. Дальше что делать?» «В любом порядке нанести по пять цифр в каждую строку. Любые, от одного до девяносто. Везде разные комбинации. Фишки сделали?» «Барон решил, что такие пойдут», — Буш покрутил между пальцев деревянный плоский кругляш, похожий на кривую пуговицу. «Думаю, можно покрасить для интереса». «Мешок для бочонков готов тоже, шата, Ева». Они остановились на крыльце, и секретарь придержал его за руку. «Барон Гейтс нарушает этикет, не встретив вас на пороге дома. Мы можем развернуться и покинуть это место». Ева вопросительно приподняла бровь, но остановилась. «У него в гостях дознаватель трипты граф Бальтазар Старов. Мне кажется, он ждет вас». «А вот это плохо». И, пожалуй, Буш прав, надо сделать вид, что герцогине нанесло оскорбление и быстро сбежать. Хотя нет, не сбежать, а тактически отступить. Но они не успели. Дверь распахнулась, и на пороге возник улыбающийся барон Верон Гейтс, а рядом с ним тот самый смазливый блондин, с которым Еву на празднике пытался познакомить крепостной Триптон. Холеный аристократ с холодным оценивающим взглядом, который он быстро спрятал за радостным выражением глаз. «Какая приятная встреча, ваша светлость!» — воскликнул граф. Не успела Ева опомниться, как ее рука оказалась у губ дознавателя, и последовал незамедлительный поцелуй. «Нас не представили, я...» «Граф Бальтазар Старов!» Ева затрепетала ресницами, восторженно вздохнула и капризно добавила. «Я много о вас слышала, но рассчитывала на ваш визит в крепость. Нам есть что обсудить и о чем поговорить, не так ли?» От улыбки свело скулы, но она продолжала улыбаться. Экс-герцогиня ею бы гордилась. — О, да! — не менее томно ответил граф, продолжая удерживать ее руку. При этом он нежно поглаживал кончиками пальцев девичье запястье. Ева потянула руку, и дознаватель ее отпустил. — Я прибыл по поручению Трипты, чтобы разобраться в некоторых вопросах вашего брака. — Какие вопросы? — захлопала ресницами Ева, заметив, как мимолетно скривился барон Гейтс. «Если вы поверили гнусной лжи обиженные женщины, то...» «Позвольте я все объясню при встрече», — мягко перебил ее граф. «Буду рада», — Я смущенно улыбнулась, опустив взгляд в землю. «Завтра после завтрака...» «Сочту за честь», — склонил голову Бальтазар. «Барон, вижу, вы заняты. Встретимся в следующий раз», — послала Еву-бургомистру многозначительный взгляд. «Ваша светлость!» — расстроенно воскликнул Верон. Вы с нами отобедаете? Нет, нет, не буду мешать вашим мужским разговорам. Кокетливо рассмеялась Ева и, кивнув Бушу, развернулась к конюшням. Пока шла, спиной ощущала оценивающий взгляд, и этот взгляд ей очень не нравился. Бурхун, она правнялась с наемником, когда они выехали на дорогу, ведущую в крепость. Делай, что хочешь, но сегодня ночью мы выезжаем на встречу с моим мужем. нужно ускользнуть от телохранителей и вывести пленного связанного из казематов сделаем коротко кивнул наемник аева взмахнула рукой подзывая к себе буша им было что обсудить